Глава 18. О первом татарском нашествии и о том, что случилось в Галиче по смерти Мстиславовой. В 1218 году умер великий князь Константин во Владимире. Великим князем по нем стал опять брат его Юрий. В 1224 году явился народ незнаемый. Пришла неслыханная рать безбожной татары о которых никто хорошо не знает, кто они и откуда пришли, и что у них за язык, и какого они племени, и какая у них вера. Попленивши многие страны Ясов, Обезов и Косогов, пришли они в землю Половецкую. Половцы не могли противиться им и побежали к Днепру. Хан их Катян был тестем Стеславу Мстиславовичу Галицкому. Он пришел с поклоном к князю Мстиславу, взять своему и ко всем князьям русским. Поднес им богатые дары, коней, верблюдов, буйволов и невольниц и сказал, "Татары отняли нашу землю нынче, а завтра вашу возьмут. Так защитите нас. И если же не поможете нам, то мы нынче истечены будем, а вы будете завтра истечены. Катян умолял зятя своего о пособии. Амстислав стал умолять князей русских, братью свою говоря, Если мы, братья, им не поможем, то они передадутся татарам, и у тех будет больше силы». Князья думали, думали, и, наконец, решились помогать котяну Совет у них был в городе Киеве, где говорили так. «Лучше нам принять татар на чужой земле, чем на своей». И начали строить войско каждой свои полки. Тогда княжил Мстислав в Киеве, другой Мстислав Козельский в Чернигове, Третий Мстислав Торопецкий в Галичи. То были старшие князья в русской земле. Князя же великого Юрия Суздальского не было в Совете Том. Потом были молодые князья. Князь Данил Романович, князь Михаил Всеволодович, князь Всеволод Мстиславич и другие многие князья. Совокупив всю землю русскую против татар, князья пришли к реке Днепру на Заруб, к острову Варяжскому. Тут татары прислали к ним послов с такими словами. «Слышим, что вы идете против нас, послушавшись половцев, а мы вашей земли не занимали ни городов, ни сел ваших, и на вас не приходили. Пришли мы попущением пущениям Божиим, на холопов своих и конюхов, на поганых половцев. Возьмите с нами мир, а нам с вами рати нет. Если побегут к вам половцы, То вы бейте их оттуда, а имене их берите себе, потому что как слышно, они и вам много зла делают, от того и мы их бьем отсюда. Князья русские не послушались послов, но перебили их, пошли против татар, и недошедшие Олешья стали на Днепре. Тут прислали татары вторых послов с такими словами: Если вы послушали половцев, послов наших избили и идете против нас, то ступайте а мы вас не трогаем, Бог нас всех рассудит. На этот раз послов их отпустили. Тут пришла вся земля Половецкая со всеми князьями, а из Киева пришел князь Мстислав со всею силою, из Галича другой Мстислав, из Чернигова Владимир Рюрикович. Мстислав Галецкий с тысячу человек перешел Днепр, ударил на сторожей татарских и победил их. Остальные побежали с воеводой Гемебеком, И тут им не было помощи. Они было зарыли воеводу Гемябека, живого в землю, чтоб соблюсти его. Но русские нашли воеводу. Половцы выпросили его у них и убили. Услыхав о победе, все князья русские пошли за Днепр со множеством людей. Гличане пришли по Днепру и стали у реки Хортицы. На броде с ними были Юрий Дамамерич и Держекрай Владиславич. Даниил Романович погнал с конницей вперед оглядеть татар. Юрий домамерич говорил, что они хорошие стрелки, другие же говорили, что они люди простые, плоши и половцев. Но Юрий утверждал, что они добрые ратники. Все люди, князья, перешли Днепр и поехали на конях в степи Половецкие, где встретили отряд татар. Русские стрельцы победили их и гнали далеко в степь. Взяли весь их скот и пригнали к своим полкам. Оттуда шли восемь дней до реки Калки, где встретили главную силу татарскую. Князь Мстислав Мстиславович Галицкий велел Данилу Романовичу перейти реку Калку с полками и сам перешел за ними.